Глава двенадцатая «Вот это имя. Куин Рукер. Черный, полмужской, тридцать восемь лет, из юго-западного района Вашингтона. Приговорен два года назад к семи годам за торговлю наркотиками. Я познакомился с ним во Фростбурге. Минуло месяца три, как он совершил побег, с тех пор его не видели». Он выходец из большой семьи наркоторговцев, давно и успешно занимающийся этим промыслом. Это не уличные пушеры, а бизнесмены с контактами по всему восточному побережью. Они стараются не прибегать к насилию, но не боятся его. Дисциплинированы, суровы, изобретательны. Несколько родичей сели в тюрьму, нескольких убили. Для них это обычные издержки бизнеса. Я беру паузу, чтобы отдышаться. В комнате тишина. Как минимум пять темных костюмов делают записи. Один пришел с лэптопом и открыл файл Куинна Рукера. Он входит в список 50 приоритетных подозреваемых ФБР. В основном потому, что сидел со мной во Фросбурге, а потом сбежал. Итак, мы с Куинном познакомились и подружились во Фросбурге. Как и многие другие заключенные, он думал, что я могу подать волшебное ходатайство, которое его освободит. Но к нему это уж точно не относилось. Он не мог отбывать срок смирно, потому что Фростбург был его первым опытом заключения. Так бывает с некоторыми из тех, кто не повидал других тюрем и не способен оценить лагерную атмосферу. Он все больше нервничал, не мог представить, как будет отбывать еще целых пять лет. У него жена, двое детей, средства от семейного бизнеса и куча тревог. Он не сомневался, что двоюродные братья зарятся на его место, а то и на его долю. Я много чего наслушался, но не всему поверил. Гангстеры те еще трепачи, их хлебом не корми, дай только преувеличить собственную роль, особенно в смысле денег и насилия. Но Куин мне нравился. Он был, наверное, моим лучшим тюремным другом. Мы не были сокамерниками, но все равно дружили. «Вы знаете, почему он сбежал?» — спрашивает Виктор Уэстлейк. «Пожалуй, знаю. Куин торговал в лагере травкой и неплохо на этом наживался. И сам курил. Много. Как известно, простейший способ распрощаться с федеральным лагерем — попасться на наркотиках или на спиртном. То и другое категорически запрещено». Куэну донесли, что сисы пронюхали про его бизнес и вот-вот его прижмут. Он парень толковый и никогда не держал дурь в камере. Как большинство тех, кто этим занимается, он хранил товар в общей зоне. Тайник накрыли, и он знал, что если его сапают, то переведут в место гораздо хуже нашего. Вот и сбежал. Уверен, далеко бежать ему не пришлось, наверняка его дожидались. «Вам известно, где он сейчас?» Я киваю, но отвечаю не сразу. У него есть двоюрный брат. Не знаю, как его зовут, но он владеет парой стриптиз-клубов в Норфолке, штат Виргиния, около базы ВМФ. Найдете его? Найдете и Куинна. Под этим именем? Нет, теперь он не Куин Рукер. Откуда вы знаете? Извините, но вас это не касается. Уэстлейк кивает агента у дверей, и тот исчезает. Розыск начался. «Перейдем к судье Фоссету», — предлагает Уэстлейк. «Пожалуй, соглашаюсь я». «Как долго я ждал этого момента!» Я репетировал свою речь в темноте камеры, лежа без сна. Записал ее в виде рассказа, а потом уничтожил. Много раз произносил ее вслух, гуляя в одиночестве по периметру Фросбурга. Все равно трудно поверить, что это стало реальностью. Серьезная часть бизнеса его банды – распространение кокаина из Майами по главным городам восточного побережья, больше южным – Атланта, Чарлстон, Рейли, Шарлотт, Ричмонд и так далее. Чаще всего перевозки осуществлялись по федеральной автостраде номер 95 из-за ее загруженности. Так легче проехать незамеченным, хотя банда не брезговала ни одним другим шоссе на карте. Обычно применялись мулы. Водителю платили 5000 долларов за аренду машины и доставку в багажнике кокаина в распределительный центр в городе. Мул, сделав свое дело, возвращался в Южную Флориду. Куин утверждал, что половина кокаина, который нюхают на Манхэттене, попадает туда этим с виду невинным способом. Перехватить такой груз практически невозможно. Мулов ловят только в случае доноса. В общем, один из племянников Куинна уверенно карабкался вверх по семейной бизнес-лестнице. Он ехал в качестве мула и был пойман на 81-й автостраде перед самым Роаноком. Он управлял арендованным Вавис-грузовиком и сказал, что везет антиквариат на склад в Джорджтауне. В кузове впрямь оказалась мебель, но главным грузом был кокаин, за который удалось бы выручить целых пять миллионов. Подозрительный патрульный вызвал подмогу. Племянник, зная правила, не позволил обыскать грузовик. Второй патрульный оказался новичком и проявил рвение, стал тщательно проверять грузовой отсек. Ни ордера, ни оснований для обыска, ни разрешения у него не было. Найдя кокаин, он распсиховался. И тогда все изменилось. «Я пью воду, чтобы передохнуть». Агент с лэптопом долбит по клавиатуре, как подорванный. Наверное, рассылает директивы по всему восточному побережью. «Как зовут племянника?» — интересуется Уэстлейк. «Не знаю, но вряд ли он носил фамилию Рукер. В этой семейке несколько фамилий и немерено прозвищ. «Выходит, дело племянника поступило к судье Фосету? торопит Уэстлейк, хотя никто больше не спешит. Они ловят каждое слово, и как им не хочется сапать Куина Рукера, конец рассказа занимает их сейчас больше. Да, Куин нанял в Руаноке крупного адвоката, уверившего, что обыск произведен незаконно. Если бы Фосет подписал ордер, то обвинение было бы вещественное доказательство. А так, без доказательств, бояться суда не приходилось, приговора тем более. Но одновременно Куин проведал, что судья этот отнесется к племяннику благосклоннее в обмен на некую сумму. Ясное дело, серьезную. Куин говорил, что посредником в этой сделке выступил тот же самый адвокат. Сразу заявляю, имя адвоката мне неизвестно. «Сколько денег?» — спрашивает Уэст Лейк. «Полмиллиона». Сумма воспринимается скептически, что меня не удивляет. «Я тоже не поверил. Федеральный судья – взяточник?» Но меня ждал новый шок – сообщение об изобличении агента ФБР русского шпиона. Получается, что при определенных обстоятельствах человек способен на что угодно. «Не будем отвлекаться», – сердится Уэстлейк. «Не будем. Куин и семья заплатили взятку». Фоссет взял деньги. Дело тянулось ни шатка, ни валко, пока не состоялось слушание по ходатайству племянника о непризнании улик, добытых незаконным путем. Но судья всех удивил. Он решил дело не в пользу племянника, а в пользу правительства и назначил суд. В отсутствие защиты жюри признало парня виновным, но адвокат уверял, что у них хорошие шансы на апелляцию. Дело по-прежнему на апелляции, а племянник тем временем мотает волобами восемнадцати летний срок. «Симпатичная история, мистер Баннистер», — говорит Уэстлейк. — «но откуда вам известно, что Куин Рукер убил судью?» «Он сам мне сказал, что собирается это сделать, чтобы отомстить и вернуть свои денежки. Он часто об этом говорил. Он в точности знал, где судья жил, где работал и предпочитал проводить досуг». Он подозревал, что деньги спрятаны именно в домике, и твердо верил, что это обобрал не его одного. «Догадываюсь о вашем следующем вопросе, мистер Уэстлейк, и спешу на него ответить. Он все мне выболтал и заподозрит меня, как только его арестуют. Я, может, и выйду из тюрьмы, но буду жить, озираясь. Эти люди очень хитры. Доказательство ваше расследования Ничего ведь нет. Ни единого следа». Зло бы им не занимать, терпение тоже. Куин ждал почти три года, прежде чем прикончить судью. Чтобы добраться до меня, он будет готов прождать хоть двадцать лет. Раз он такой хитрый, зачем было все выбалтывать вам? Это просто. Куин, как многие другие заключенные, думал, что я могу сочинить какое-нибудь замечательное ходатайство, найти лазейку и вытащить его из тюрьмы. Он обещал мне заплатить, сулил половину от того, что заберет у судьи Фоссета. Я слышал такое и раньше, и потом. Я изучил дело Куинна и сказал ему, что бессилен. Им придется поверить, что я говорю правду. Если Куин Рукер избежит обвинения, то я проведу следующие пять лет в тюрьме. Мы по-прежнему не доверяем друг другу, но медленно движемся встречными курсами.